Глава девятнадцатая Снилось мне, что сижу я на вершине неприступной башни, вглядываясь вдаль. Башню окружают серые, переползающие, словно крабы, с места на место камни. Вдруг, словно ниоткуда, появляется всадник. Присмотревшись, узнаю Макса верхом на мантикоре. Залихватски подскакав к башне, он протягивает мне пирожок со словами «От меня, прекрасной даме». Затем у него в руках появляется горн, в который он трубит мне в самое ухо. Громко так трубит зараза. И звук такой знакомый. Это же звук утреннего будильника Магической Академии Наук. «Мы вернулись», — прошептала я. «Мы дома. Мы вернулись, Роска! Мы вернулись!» Мы с подругой соскочили с кроватей и в обнимку закружились по комнате. «Ну, вернулись. Что то орать-то?» Матвей снова ворчал в своей привычной манере, и это, как ни странно, успокаивало. «Значит, все в порядке». Собравшись в рекордные сроки, бодро помчались в столовую, но у входа в женское общежитие нас встречала вся наша группа боевиков. «Марина, Розальва, так это правда, вы нашлись!» Нас окружили плотным кольцом, тормошили, обнимали. Расчувствовавшаяся Ольма чмокнула в щечку. «Как? Где вы были? Что с вами случилось? Рассказывайте!» «Давайте сначала поедим. Очень хочется нормальной еды. Не будем вам сейчас рассказывать, чем мы питались, чтобы не испортить вам аппетит перед завтраком». Все так же плотной толпой мы двинулись в столовую. Встречающиеся на пути адепты прижимались к стене, давая нам пройти. Никто не хотел связываться с толпой гомонящих боевиков с горящими в предвкушении интересной истории глазами. Нас усадили за столик. парни быстро метнулись на раздачу, и скоро наш стол был заставлен тарелками и бокалами. Матвею, который теперь не отставал от меня, досталась мисочка сметаны. Кот блаженно жмурился, подтягивая лакомство лапой к себе поближе. Нам буквально заглядывали в рот. Кусок застревал в горле. Ну нет, я так не могу. Подавиться же можно. Ладно, давайте так, я начну. Ты и Марина поешь, потом продолжишь, а я спокойно до завтракаю. предложила не выдержавшая такого внимания Роза. Розальва в красках рассказывала, как мы попали в безжизненные холмы, прятались от гоблинов, за столом воцарилась полная тишина. Вскоре и за соседними тоже. Все прислушивались к рассказу. Когда рассказ дошел до нашей битвы со степным горланом, историю наших приключений, кажется, слушала вся столовая. И вот тут я вся в крови упала на камни и отрубилась. Мы даже не заметили, как нас окружили каменные гремлины. Целое море каменных гремлинов. Матвей их заметил, а Маренко меня вытащила. У нее такая мазь есть! От моих ран даже шрамов не осталось. Дальше, Мар, рассказывай сама. Я плохо помню, что было потом. Перехватив эстафету от подруги, я продолжила рассказ. Мы уже договорились, что всем будем рассказывать, что три дня провели в обычной пещере, питаясь дичью, которую приносил наш кот. да собранными ягодами и корешками. И вообще, без нашего Матвея нам бы пришлось туго. Все наперебой начали хвалить кота. Тот принимал похвалы со снисходительным видом царствующей персоны. Но я-то видела, что ему приятно. Закончила рассказ описанием того, как нас нашли и спасли старшекурсники во главе с магистром Шелмовым. Правда, нашли нас не они, а моя Мантикора. Вообще, как скизи там оказалась? Что произошло в Академии за эту неделю?» Алехандро хмыкнул. «Такое началось, когда вы трое не вернулись после ведьминских полетов, особенно когда поняли, что ваши маячки невозможно отследить. Всех ведьм через портал вернули в Академию и велели сидеть в своих комнатах. Преподаватели, взяв с собой поисковых шикоетов, вернулись на побережье. Всем известно, что у шикоетов лучший нюх и магию они отлично чувствуют. Именно эти псы привели к месту, где вас закинуло в портал». Ректор Айвертин увидел остаточные следы одноразового портала. Вот только никак не мог отследить, куда он открывался. Поразмыслив, решил искать вас в гоблинских холмах. И ведь угадал, сразу видно, архимаг. Вот он и послал старшекурсников с магистром Шелмовым патрулировать окрестности гоблинских холмов. А Монтикора только вы пропали, словно сошла с ума. «Мадам Клео рассказала о вашей связи магистру Шелмову и уговорила взять ее с собой, сказав, что Скизи вас непременно найдет. Да и под защитой грозной кошки поисковому отряду будет спокойнее», продолжил невозмутимый эльф. Рассказ опять подхватил Алехандро. Ему не терпелось первому рассказать все новости. А в Академии тем временем опросили всех ведьм, которые были вместе с вами на побережье. Никто ничего не заметил и признаваться тоже не спешил. Тогда ректор пригрозил ментальным считыванием, а это не очень приятная процедура. Да и делиться секретами у себя в голове никто не хотел. Ведьмы сворались на полигоне, сказав, что сами выяснят, кто протащил с собой неучтенный портал. Не знаю, что они там делали, но Зои, подруга Лауры, не выдержала. Она в слезах прибежала к ректору и рассказала, что знала. Оказывается, мстительная Лаура затаила на вас смертельную обиду. Она решила избавиться от вас самым кардинальным методом. После разговора Зоя ректор вызвал к себе Лауру и Нинель. Выяснилось, что портал в Гоблинские горы достал на черном рынке старший брат Нинель. Он же и передал его в академию в коробочке с пирожными. Ну а удобный случай представился на пустынном побережье. Эта парочка рассчитывала, что вас до последнего не хватятся, а там магический след портала развеется, и ничего нельзя будет доказать. Только они просчитались. Наш ректор — один из лучших магов современности». Александра так эмоционально рассказывал, видать, аж в горло пересохло. Он ухватил из общей кучи на столе полный бокал с ягодным морсом. А рассказ продолжила Ольма. «Ой, девочки, что тут началось? В академию вызвали родителей Лауры и Нинель. Граф Ожегов сначала даже пытался права качать. Такой важный приехал». Только наш ректор быстро его на место поставил. В ходе расследования всплыла история с нападением на вас огненного цербера и много еще всяких неприглядных историй. Оказывается, эта четверка блондинок не только вас изводила, от них многим досталось. Продолжил наш некромант, недобро так ухмыляясь. Ректор поставил условие, или тихо-мирно забираете документы из Академии и никогда здесь больше не появляетесь, Или он вызывает королевских дознавателей, и тогда Лауре и Нинель грозит реальное наказание вплоть до каторги, ведь они покушались на жизнь адептов Королевской магической академии. Магический суд такого не простит. Да и брату Нинель за нелегальный портал реальный срок грозил. Эти крашеные даже вещи своей из комнаты не забрали. Сразу из кабинета ректора охрана проводила их вместе с родителями до самых ворот. Там у ведьмочек отобрали ключи от комнат и сняли маячки Академии. Теперь сюда им путь заказан. А Зоя и Вероники сделали выговор. Они теперь тише воды, ниже травы. Оказывается, они попали в компанию Лауры исключительно из-за цвета волос. Эта стерлядка собрала вокруг себя одних блондинок. Ольма злорадно улыбнулась, показывая ряд белоснежных острых зубов. «Я же говорил, Лаурка, безумно гордится своей блондинистой шевелюрой. А вы, девчонки, ей ее перекрасили!» — хохотнул Алехандро. — Самое главное, что вы живы-здоровы вернулись, — подал голос наш немногословный Айвар. Волк, как обычно, говорил «мало» и «по существу». — И если не хотите опоздать на занятия, нам пора. Мы дружно встали, отправляясь по учебным аудиториям. Только на первую пару мы с Розой так и не попали. Нас вызвали в кабинет ректора. В кабинете ректора ни я, ни Розальва еще ни разу не были. В приемной нас встретила уже знакомая нам девушка с рожками на голове. Подняв голову от бумаг и окинув нас совершенно безразличным взглядом, она встала из-за своего стола, скрываясь за массивной деревянной дверью. Через пару секунд вернулась, холодно бросив нам. «Проходите, ректор Авертин ожидает вас». Не сговариваясь, мы взялись за руки и шагнули в открытую дверь. Матвей тенью шмыгнул за нами. «Ого, какой большой кабинет у ректора Магической Академии Наук! Массивная мебель, многочисленные полки с книгами, огромная во всю стену карта королевства. Я засмотрелась на искусно нанесённое на карту изображение городов и деревень, лесов и рек. А вон и дремучий лес, а рядом с ним дальние луговицы. Где-то там моя избушка. Я так увлеклась рассматриванием диковинной карты, что не сразу обратила внимание, что нас внимательно рассматривают три пары глаз». За широким деревянным столом, заваленным книгами, свитками и множеством других интересных предметов, восседал сам ректор Авертин. Рядом, в удобных креслах, расположились магистр Делин и мадам Клео. Поздоровавшись с преподавателями, мы замерли все так же держась за руки. «Доброго дня, адептки! Что же с вами приключилось?» Ректор кивнул на диванчик, стоявший так, что сидевших на нем можно видеть из-за стола и из кресел, где сидели дамы. Мы редком сели на предложенный диванчик, чинно сложив руки на коленях, смотря на преподавателей честными, невинными глазами. Надеюсь, мы не переигрываем. Кот застыл фарфоровой статуэткой. Хорошо, что мы в столовой потренировались, рассказывая нашу версию приключившейся с нами истории. Роза по сценарию начала первой, в самом драматическом месте передав слово мне. Закончив свой рассказ... Добавив, как мы испугались и спаслись только благодаря магистру Шелмову и старшекурсникам боевого факультета, мы скромно потупились, опустив глаза в пол. Ректор задал нам несколько вопросов и отпустил. Фух, пронесло. Кажется, поверили. И мы, кажется, успеваем к началу второго занятия. А вторым занятием у нас — боевая защитная магия. Мы успели проскочить в аудиторию прямо перед мэтром Развинским. Мэтр окинул аудиторию цепким взглядом. «Рад, что вы снова в полном составе. Адептки Соболева и Соколова, после занятия подойдите ко мне, я выдам вам учебный материал, который вы пропустили». Он кивнул нам, мило улыбаясь. Но мы-то уже знали, что после его таких вот милых улыбок нужно ждать подлянку, и она не замедлила явиться. «А теперь мы будем учиться защищаться с помощью особенностей вашей магии». Среди вас трое огневиков и двое воздушников, а также пара перевертышей. Каждому из вас доступна одна из стихий. Сегодня свои щиты вы должны возводить именно из-под властной стихии. На учительском столе возник знакомый ящик с маленькими шариками. Взяв один из них, мэтр подбросил его в руке, затем кивнул Алехандро. «Лови! А теперь кидай шарик в меня!» — велел он. Алехандро послушно кинул шарик в мэтра. В одно мгновение перед ним воздух словно сгустился, замерцал, а шарик завис перед ним, не шевелясь. Протянув руку, Мэтр взял шарик и перекинул его с руки на руку. «Да, он воздушник, а его щит из воздуха, окружающего нас». Мэтр подтвердил мои догадки. «Любой щит тянет из любого мага его магическую силу, а она не бесконечна. Стихийные щиты требуют в разы меньше магии». При определенном мастерстве такой щит можно держать достаточно долго, практически не тратя свой магический резерв. И вы должны добиться такого мастерства, иначе ко мне на зачет можете даже не являться. На партах перед каждым из нас возникли свитки. Развернув свой, прочла. Плетение огненного щита первой степени. Интересненько. Если есть первая степень, ожидаемо есть и вторая. Я внимательно всматривалась в плетение магического щита. Так, сначала сплести сеть, затем по капле наполнить ее своей силой. Вот так, понемногу. Передо мной замерцал тоненький огненный прямоугольник. Ух ты, красиво! Я добавила еще немного огня. Прямоугольник стал ярче и шире. Отлично, Марена, похвалил мэтр Развинский. Теперь потренируйтесь удерживать свой щит. Он взял несколько мячиков и кинул один из них в мою сторону. Я резко дернулась в сторону летящего в меня предмета. Огненный щит замигал и чуть не погас. В последний момент я успела его восстановить. Мячик, коснувшись огненной стены, вспыхнул и сгорел, не оставив после себя и следа. Я чуть не потеряла концентрацию внимания, отвлекшись на летящий в меня мяч. Мэтр наглядно показал, чем мне нужно заняться до конца занятия. «И я занялась». А остальные мячики полетели в других боевиков, выставивших свои первые стихийные щиты. Это занятие мне очень понравилось. Сплетая огненную сетку щита, я стала лучше чувствовать свою огненную магию. Она ластилась к моим рукам, ласкала пальцы, плетущие огненные петли. Именно сейчас я поняла, что я и мой огонь — единое целое. После этого, когда я, наконец, полностью приняла свою огненную сущность, огонь подчинился мне полностью. Стоило мне только подумать, представить перед собой огненный щит, мгновенно возникала стена огня, теперь уже прикрывавшая меня в полный рост. Мэтр Развинский пытался еще несколько раз меня подловить, но почти двухметровый огненный заслон не давал ему и шанса. В общем, в столовую я шла, полностью довольная жизнью. В столовке, как обычно, стоял гомон. Кто-то сосредоточенно работал ложкой, а кто-то уже успел пообедать и общался с соседями по столу. мы как обычно сплоченной группой забрались с раздачи наполненные подносы захватив вкусняшки для кота облюбованный нами стол пустовал никто не рискнул занять любимое обеденное место боевиков ну что как ректор ругался поинтересовался хандра стоило только нам расставить перед собой тарелки нет обошлось весело ответила розальва они кажется больше нас испугались раз стерлятку с подружкой из академии турнули Роза с удовольствием принялась за большой кусок запеченного мяса. Другие не отставали. На несколько минут над столом повисла полная тишина. Не успела доесть, как над столом на уровне моего лица запархала яркая экзотическая птичка. Интересно, от кого это послание? У магистра Делин совсем другой почтовик. Я протянула руку. Птичка присела на ладонь. Через секунду в руке остался только небольшой свиток. Развернула, просматривая сообщение. «От кого это?» — не утерпела Роза. Мадам Клео сообщает, что у меня окно в занятиях, и приглашает покормить мандикору «Пойдешь?» «Конечно, пойду. Скизи же нас спасла. Если бы не она, неизвестно еще сколько времени мы бы болтались в окрестностях гоблинских холмов». Я быстренько допила компот. «Вы идите на занятия, со мной Матвей пойдет. С ним мне никакая охрана не нужна. Тем более охранять теперь вроде как ни от кого». Я кивнула головой в сторону стола, где в полном одиночестве сидели две девушки с голубыми волосами. Зоя и Вероника практически не отрывали глаз от стола. Думаю, девчонки просто попали под влияние Лауры. Сами они не вызывали никаких опасений. Нужно в выходные наведаться в лавку травника и подыскать осветлитель для волос, а то наша шутка, кажется, очень затянулась. «Роза, встретимся на зелье варенье». Подруга всерьез решила заняться этим предметом, после того, как ее раны за ночь затянулись там, в пещере. Она до сих пор не особо поверила в живую воду. Решила, что это моя мась ее вылечила. Дождавшись Матвея, дочисто вылезавшего свою миску, поднялась из-за стола, махнув ребятам рукой на прощание, и отправилась сначала к секретарю, за ключом от зоосада и клетки с мантикорой. Теперь все клетки с особо опасными животными закрывались на магический ключ. После происшествия с огненным цербером никто не хотел рисковать. Второй раз за день я оказалась в кабинете секретаря. Но девушки с рожками за столом не было, а дверь в кабинет ректора слегка приоткрыта. Из-за двери слышались голоса, — говорила магистр Делин. «Гилмар, за эту неделю по всей Академии пропало несколько накопителей из лазурнита. Еще больше оказались совершенно пусты, а ведь их должно было хватить на несколько месяцев. Кто-то скачивает с них магическую энергию. Ты же понимаешь, как это опасно?» Послышался голос ректора. Ты же знаешь, что накопители всегда можно очень выгодно продать. Вероятно, у нас завелся нечистый на руку адепт. Нужно присмотреться к первокурсникам. Ранее у нас такого не случалось. Послышался скрип отодвигаемого кресла, шаги и снова голос ректора. Нахема, составь график круглосуточных дежурств по академии. Задействуй старшекурсников. Послышался стук каблучков. Дверь кабинета открылась, и в приемную вышла девушка с рожками на голове. «А вы что здесь делаете?» Строго прищурив глаза, подозрительно спросила она у нас. «Мне нужен ключ от клетки с мантикорой». Мадам Клео оставляла заявку. Нахема обошла стол, села на свое место, покопавшись в папках, отыскала листок с заявкой. Внимательно прочитав его, кивнула. «Все верно, ключ от и от клетки с мантикорой для адептки Соколовой. Давай сюда свою руку». Так на моей руке добавилось еще несколько ключей. «Можно сказать, уже целую связку таскаю», — хихикнула я про себя. Выйдя из приемной и почесывая слегка зудящую ладонь, я сама у себя спросила. «Все же интересно, какой она расы?» «А что здесь непонятного? Демон она из низших», — ответил Матвей. «Вау! Настоящий демон! Они же очень опасные!» Выше демоны — да, очень, а это обычная демоница низшего порядка, иначе бы она на такую работу не согласилась». Матвей шел впереди меня, слегка подрагивая кончиком хвоста. Я уже поняла, что посещение зоосада его не очень радует. Ревнует к Скизи или просто ему не нравится обилие диких животных. Вечером обязательно поговорю с ним и объясню, что дороже и ближе его у меня в этом мире никого нет.